бузук Когда, как и по какому случаю он впервые появился в полку, этого никто не знает и не помнит. Юзио, тот, по крайней мере, как пристал к нам, так уже у нас одних и держится безотлучно. Если иногда он и совершает перекочевку, то все в полку уже, из эскадрона в эскадрон, от офицера к офицеру. Он, так сказать, животное домашнее, оседлое, бестия доместика. Домашнее животное, латинский. Башебузук, совсем наоборот, появляется исключительно лишь налетами, внезапно, как снег на голову, когда его и не чают. Мелькнет, как метеор, повертится там-сям, пошумит, подебошит, если возможно. Непременно займет у того другого, малую талику, денежишек, и исчезнет столь же неожиданно, как и появился, и опять о нем на несколько месяцев, ни слуху, ни духу. Помню я мою первую с ним встречу. Я еще недавно был произведен в «Офицеры» и, побывав в Петербурге, возвращался в полк из отпуска. На одной из железнодорожных станций, чуть ли не в обскове где пассажирский поезд останавливается поздним вечером почти на час времени, сел я за общий стол и спросил себе поужинать. Против меня уселся какой-то старик, лет около шестидесяти в мохнатой кавказской бурке и в черной черкеске с кинжалом за поясом. На седой, плотно остриженной голове его небрежно и лихо была накинута, заломленная как-то разом и на бекрень, и на затылок, потертая офицерская фуражка с малиновым околышем, про которую можно сказать, что, судя по всем видимостям, она таки повидала виды на своем веку. Но и про физиономию, украшенную этой фуражкой, можно было бы с уверенностью подумать то же самое. Физиономия эта выражалась в следующих характерных штрихах и бликах. Серые полинялые глаза, самоуверенным, почти наглым, но в сущности безалаберно добродушным выражением. Густые, как щетки, шершавые брови, совершенно бутафорские, вроде тех, что наклеивают себе в иных характерных ролях актеры. Сивые длинные усы с подусниками и нос, похожий на кактус, нос замечательный, большой и припухлый, с лоском, словно бы упитанный или наливной изнутри чем-то сочным, сизо-багрового цвета, с прыщами и жилками. Нос, не оставляющий никакого сомнения в сильном и хроническом упорном пристрастии его обладателя крепким напиткам «А ведь это ноздрев старости!» Невольно подумалось мне при взгляде на фигуру моего почтенного визави. Совершенный ноздрев, только одетый вместо архалука в черкесском Спросил он себе тоже чего-нибудь закусить, разумеется, с водкой, и пристально уставился на меня вопрошающим взглядом. — Вы, кажется, ямбургского уландского полка? — обратился он ко мне с той приятной коротальной хрепотою в голосе, которую иные почему-то называют майорскую хрепотою. Я отвечал утвердительно, «Как же это вас не знаю?» «Верно произведены еще недавно?» «Да, недавно». «То-то я и гляжу, что лицо незнакомое. А то я ведь весь полк, ваш слава тебе, Господи, наперечет, как свои пять пальцев, знаю. Как же, все друзья-приятели. Что Джаксон? Здравствует Кардаш, Бушуев, Друри, Антон Васильевич» и он почти залпом выпалил мне около десятка имен моих однополчан-сослуживцев. Все, говорю, слава богу, живы и здоровы. Ну и слава богу, кланяйтесь, пожалуйста, от меня всем. Скажите, что скоро заверну к вам в полк, всех навещу. Никого не обойду, никого вниманием не обижу. Со всеми как следует выпьем и закусим, и по душе потолкуем. — А от кого именно прикажете кланяться? — спросил я. «То есть это вы насчет имени?» «Что вы имени тебе моем?» Сказал поэт наш знаменитый. «Имя, пожалуй, вы позабудете. А скажите просто, что Башибузу где кланяется. Они уж знают. Да и вам я чай, это кличка моя небезызвестна, хотя бы по слухам». «Нет, признаюсь, не слыхал». «Не слыхали?» И старик выпучил на меня удивленные глаза. Мне показалось, что он не только озадачен, но как будто даже несколько задет за живое таким неожиданным обстоятельством. — Не слыхали? Может ли это быть? в Вашем-то полку и вдруг не слыхали о башибузуке-то? — Нет, да вы вспомните. Вы верно позабыли. Башибузук, — говорю. — Наверное, слышали. Да нет же, не слыхал, — возражаю я. Старик отчасти даже огорчился но «Ну, может быть, — сказал он со сдержанно обиженным вздохом. — Не смею не верить. Должен верить, когда мне офицер говорит. Обязан верить. Но каковы же друзья-приятели, а? Каковы? Значит, ни разу об Ишебузуке не вспомнили. Из глаз вон, и сердце вон. Да. Тот любви скажи прощай, кто на три года вдаль уедет. Да и я-то, старая скотина, тоже хорош. Других корю, а сам-то. Сам не то, что носа не показал, а и полстрочки никому не черкнул за все время. Но нет, в самом деле, давненько же, значит, не наведывался я ваш полк, если в молодом его поколении, вот как вас, например, даже и предания, и самая память о башибузуке исчезли. Впрочем, ведь я у вас, шутка ли сказать, Больше двух лет не бывал, все странствовал далечим. Ну и носило же меня, я вам скажу, черт знает где по Святой Руси, то есть буквально от финских ладных скал до пламенной колхиды. А по этому поводу и ради столь приятной встречи не выпьете ли нам чего-нибудь, а? Как вы думаете, выпьем? Да вот, я пью красное, не прикажете ли? Мой собеседник поморщился и прищурился на бутылку. — Красненькое! — сказал он, как-то зябко поёживаясь и потирая руки. — Что ж, пожалуй, будем пить и красненькое. Хотя, знаете ли, у этих мерзавцев, станционных буфетчиков, французское вина всегда поддельное. Но я не прочь. — Для компании, а чего же? С удовольствием! — А лучше бы... — Того! — медлительно произнёс он, как бы в раздумье, неопределённо глядя куда-то в пространство. — Лучше бы если уж хотите угостить старикатом знаете как в песне цыганской говорится прикажите кабатенька чтоб согреться старичку поднять рюмку коничку оно посущественное будет а потом уж и красненького можно «Вы, голубчик, извините меня, старика, что я так бесцеремонно. Это ведь только потому, что я у вас в полку свой человек, и как увижу эту самую вашу форму, так вот верите ли, словно бы нечто родное, а же все сердце сполыхнется. Ей-богу!» «Вы, стало быть, прежде служили в нашем полку? Нет, вся моя служба на Кавказе прошла». И, произнося это с оттенком некоторой гордости, старик как бы невзначай распахнул по шире бурку, очевидно, с намерением дать мне заметить висевший на его левых гызырях солдатский георгиевский крестик. «Весь век на кавказе продолжил он. И преимущественно в Нижегородском Драгонском. «Впрочем, служил и в пехоте, не по своей охоте. Но вся беда моя в том, что мой роковой предел...» Это чин капитана. — Точно-с. — И верите ли, когда иду до этого чина проклятого, так и шабаш. — Почему же шабаш? — спросил я. — Как почему? — говорите вы. — Понятно почему. — Потому что провалюсь. Провалюсь неизбежно, фатально, словно бы мне это на роду написано. — Помилуйте, товарищи мои давно уже в генерал-лейтенанты метят. А я только капитан в отставке. Вот и разочтите, что ж так, не везёт. Частье глюк говорит, надо крюк говорит. Как дойду до капитанского чина, так меня сейчас по шапке и разжалуюсь по сентенции в солдаты-с. И не подумайте, чтобы за что-нибудь этакое неблагородное, мрающая честь мундира, вроде растрат или солдатских денег там что ли... Нет, это, боже, избави, этакая грязь никогда, а все только по своей необузданности, или, вернее сказать, по роковым стечениям обстоятельств, раз, например, не в меру строго с начальством обошелся. Другой раз, будучи дежурным по караулам, приказал молоденькому караульному прапорщику под мою ответственность благородного арестанта выпустить на честное слово ради ночного свидания с дамой его сердца, а тот, Каналия, возьми да и удери». А в третий раз, ей-богу, я уж и сам не знаю, как и за что, и почему это в третий раз угодил я в солдаты. Думаю, просто потому кажи что судьба такая. Ничего не поделаешь. Счастье глюк говорит, надо клюк говорит. Выпьем. И старик, так сказать, вонзил в себя сразу принесенную ему большую рюмку коньяку. «И вот, — продолжал он, — дослужился я, наконец, и в четвертый раз на своем веку до капитана. Не думаю, дудки, шалишь кума, больше не надоешь Стар я уже стал солдатскую талямку в четвертый раз тянуть сначала. И как только прочел в приказе о своем производстве... «Сейчас же, то есть немедленнее единой минуты, подал рапорт о болезни вместе с прошением об отставке в чистую, и чтобы подальше от какого-нибудь соблазна принял себе этакое намерение никуда не выходить, ни с кем не сталкиваться, и для того наглухо заточился в своей квартире. Потому враг ведь силен». И кто аж его знает, может, вдруг нечаянно наткнешься так, что и в четвертых угодишь под красную шапку. Тяжко мне было заточение-то это, потому я человек общительный, но думаю, как-никак, а уж на этот раз выдержу характер. И перехитрил такие судьбу свою злодейку, нос ей наклеил, да какой, и могу сказать счастлив». Потому многого не желаю, а добрых друзей на Святой Руси на мой век хватит. С меня и довольно. Ведь у меня, батенька, на Руси знакомство-то какое. В каждом крае, в каждом почти городишке паршивом найдется кое-кто из старых приятелей и сослуживцев, однобивачников, односумов, и бог ты мой» да и вся кавказская знать меня знает к самому князю александру иванчук фельдмаршалу вхож иногда в сквернивцы навертываюсь и ничего себе не брезгает старым солдатам к собственному столу пригласит и накормит и напоит, да еще с некоторой субсидии отпустит спасибо говорит старый товарищ что меня старика не забываешь а я ему стежком Пусть прежде Бог меня забудет, когда решусь тебя забыть. Правду говорит пословица. Не имей сто рублей, имей сто друзей. А у меня и точно. Не красна машна рублями, да красна душа друзьями. Все друзья, везде друзья. И на Кавказе, и в Белокаменной, и в Питере, и в Вильне, и в Варшаве. А полков, полков таник сколько, где меня и знают, и принимают, и рады-радёшеньки, когда приду, пожить-погостить оставляют. И ничего себе, кое-как живём, хлеб жуём, Господа славословим. Я теперь, точно как у нас в песне в одной кавказской, поётся «Мне царь белый отец, а Россия мне мать, и в родстве, наконец, вся российская рать». «Где же, собственно, вы теперь обитаете?» — спросил я. М, -м, м То есть, как вам сказать на этом?» «Везде и нигде!» «Потому, видите ли, как вышел я в отставку, так с тех пор, собственно говоря, постоянного приюта, или, так сказать, пьета нигде не имею. А странствую себе по всей Руси широкой, где на чугунке где на обывательских, либо на почтовых при случае, а где и на своих двоих, пешком и мешком» пока ноги ходят. Больше всё по полкам разным. Но иногда, впрочем, как уж докладывал вам, и к милостивцам, к прежним односумам, ныне уже звездоносцам, завернёшь. Благо не брезгают да и помощь иногда окажут. И ничего себе, живу, не ропщу на Создателя». Можно жить, не тужить, и царя благодарить. Могу сказать, даже счастлив и доволен, потому что сердце чисто, дух мой ясен, ум и крепок и покорен. Такова-то, господин Корнет, моя философия, почерпнутая мною, могу сказать, долгим опытом из моря житейского. А теперь куда вы направляетесь? Теперь-то, да как вам сказать... В точности пока еще и сам не знаю. Может быть, в Вильну, может, в Варшаву, а может, и к вам заверну, смотря по тому, куда шатнет. Взяли мне питерские друзья билет пока до Вильны. Но очень может быть, подумаю еще и высажусь в Динобурге или в Режице, там у меня тоже старые приятели есть, а в Динобурге, к тому же, и полк знакомый квартирует». Так что, куда, собственно, еду я, — это еще вопрос, покрытый и для меня самого мраком неизвестности. Вообще говоря, батенька мой, я много езжу по Руси, от Керчи до Валдая, и пью притом немало сивалдая. так тос не обессудьте старика на такой моей солдатской откровенности. Вскоре у выходной двери пронзительно зазвенел условный колокольчик — И полусонный голос дежурного сторожа выкрикнул монотонным речитативом. «Динобург, Вильна, Варшава! Первый звонок!» Я поспешил расплатиться и простился со своим случайным знакомым. «Так не забудьте же в полкота поклониться!» — кричал он мне вдогонку уже на платформе. «Так и скажите всем, башебузук, мол, кланяется! Вскоре набег на вас учениц! Прощайте!» Прошло несколько месяцев, я успел совсем позабыть про мою случайную встречу, как вдруг однажды зимним вечером раздаётся в прихожий звонок, вслед за которым чей-то незнакомый, но авторитетный голос вопрошает «Дома?». И затем, не ожидая день ответа, в комнату вваливается некто в кавказской бурке, покрытой мокрым снегом, и в папахе низко нависшей над бровями. «Смотрю и не могу признать, кто такой бы мог это быть». — Здравствуй, дружище! — радостно восклицает между тем на ходу незнакомый гость. — Аль не узнал старика? Помнишь, на станции? Башибузука-то. Он самый и есть перед тобой, как лист перед травой. Здорово! Тут я, конечно, узнал его, но только думаю себе, когда ж это мы с ним успели сойтись на «ты». Он, однако, не дал мне раздумывать, а приступом с налета заключил меня в свои объятия и трижды звонко облобызал мои щеки, измазав их мокрыми усами. «Позвали, голубчик, хоть отогреться чуточку. Прийти на часок, Христа ради. Измок, изяп устал, просто до лихоманки. И есть хочу, как сорок тысяч братьев хотеть не могут». Просит человек приютить на часок. Не отказать же ему в такой безделице, и тем более в его положении. Милости просим, говорю, и обогреем, и накормим. О, благодетель, о вот душа человек, вот кунакта Это что называть по-кавказски, по-нашему. Ну, спасибо. Солдатское мое спасибо тебе за это. Какими судьбами вы к нам? — спрашиваю его. То есть кто это мы? — переспросил он с некоторым недоумением. — и один, со мной никого нет больше. — Да я про вас-то самих и спрашиваю. — Ах, про меня! — спохватился он, как бы догадавшись. — Так зачем же тут это вы церемонная? Чего ж-то мы будем выкаться Не подобает. — Ей-ей не подобает. Я человек простой, вся душа как на блюдце. Коли я полюбил человека, не могу с ним навыбыть. Так вот и тянет по старой привычке кавказской сейчас на ты перейти. Душа моя, кунак, говори мне, пожалуйста, ты без церемоний, и я тоже буду. Так гораздо удобнее. Но это как кому, заметил я, невольно улыбаясь на наивное нахальство моего гостя. «Мне, например, вовсе неудобно. Я с непривычки часто ошибаться буду». «Это ничего!» — снисходительно успокоил он меня, пожимая руку. «Ошибка в фальшь не ставится. А для закрепления дружбы мы при первом же случае выпьем на «ты» и шабаш тому делу». «О чем бишь ты спрашиваешь?» «Да, какими судьбами я попал сюда?» «Очень просто, голубчик. Был в Варшаве, был в Скирневицах, у фельдмаршала с поклоном» с русским поклоном к нему, понимаешь, пока в каске но был потом в Ченстахове, опять в Варшаве, в Новогеоргиевске, в Ивангороде, в Люблине, оттуда в Брест, из Бреста в Белосток, из Белостока сюда. Вот и весь маршрут мой. Все по полковым штабам гостил у друзей приятелей, но черт его знает, судьба моя такая. «Только что валился в вашу окаянную грудну, грязь, слякоть, снежище валит!» «Я сейчас извозчика...» «Ах, кстати, голубчик, совсем из ума вон!» «Ведь у ворот мой извозчик ждёт!» «Прикажи, пожалуйста, рассчитать его!» «Завтра сочтёмся!» «Ну так вот-с! Беру извозчика, вези, говорю, к майору Джексону, привозит!» «Дома?» «Никак нет, в эскадроне!» «Э-э! Чёрт возьми, досада какая!» Вали, говорю, к друри Дома? В отпускусь. Тьфу ты канальства. Я к Черемисову, в театре. Я туда-сюда, стукнулся еще к двум-трем. Никого. То в театре, то в клубе, то в гости ушли. Эки безобразники. Никто дома не сидит. не Незадача, думаю. Как тут быть? Продрог ужасно. С холода рюмку бы водки, да чаю стакан. Да отдохнуть с дороги, потому устал, говорю тебе, ужасно, а не черть по клубам да по театрам. Ну, говорю извозчику, пошёл теперь куда знаешь, я уж тут ничего больше не могу придумать, думай ты за меня. Едем по этой улице и видим свет в окнах, извозчик мой остановился. Надо быть, говорит, дома, потому светло. Да здесь кто живёт-то, спрашиваю. Он и назвал тебя. «Вадумы, вот оно, где мой спаситель обретается. Ну, конечно, сейчас же сюда, а остальное ты уж знаешь. Так вот, дружи мой, еще раз в ножке кланяюсь тебе. Приюти старика на одну ночку, а там завтра к Джексону в эскадрон проберусь, и вся недолга. Но теперь дай мне, Христа ради, рюмку водки и хотя чего-нибудь куснуть на голодные зубы. Все это будет сию минуту, утешаю его. Но где же вещи ваши?» «Надо приказать внести их сюда». «Какие вещи?» — вопрошает Башибузук с недоумением. «Ну, чемодан или сак там, что ли?» «Чемодан!» — присвистнул он, махнув рукою. «Вот еще какие нежности!» «Никогда отродясь, друг мой, никаких чемоданов не бывало. Я как диаген. о мя мя-мя-мя-кумпортом!» «Все мое ношу с собой латинский. Чай знаешь песенку?» аристотель оный славный философ продал пантаоны ходит без штанов так и я брат точно жив бог жива душа моя а с голода на руси говорят еще никто не умирал зачем мне вещи только лишнюю тяжесть таскать за собою доплатить да за багаж на дорогах нет брат я этой глупой моде не следую «Омня миа мекум порто!» И все тут. Нельзя сказать, чтобы башебузук особенно обременял кого-либо собою. Когда он совершал свои набеги, то это были набеги действительно на целый полк, а не на того или другого из офицеров. Тяготы своего пребывания в полку он поровну разделял между всеми, как подушную повинность. Сегодня случай привел его ко мне — Завтра он точно так же случайно останется ночевать у другого, где захватила его ночь, там и остался. Здесь привелось позавтракать, там пообедать, тут у такого-то чаю напиться, в четвертом месте поужинать, он и счастлив, потому что всегда вертится в компании, всегда с друзьями, с кунаками. Любит он поговорить, поблагурить, только не мешая языком болтать и действительно болтун он неистощимый и все это с прибауткой со стежком с пословицей с неизменным рефреном ко всякой теме а вот где у нас бывало на кавказе и как попадет на этого кавказского своего конька то только пошли бог терпение слушать В особенности он любил рассказывать про Нижегородский полк, его быт, его боевые подвиги, про полкового песенника «Запевалую пьяницу-малышку». И в эти минуты одушевлялся искренно, без напускного пафоса и непременно цитировал полковую песню «Старый полк наш двести лет ходит в бои». Много знает он побед за собой, и, заканчивая какой-либо подобный рассказ, точно так же непременно приведет стешок из той же песни. «Так наш старый полк живет двести лет, молодея каждый год от побед». Когда, бывало, просит его к водке и закуски он весело и приятно, потирая руки, сейчас же скажет стешок «Эх, ма, служба тяжела, часом просто не находка». «А была чтоб весела, что драгуну нужно? Водка!» И по обыкновению разум вонзает в себя рюмку, в заключение чего опять-таки стишок. «Знать драгуны таковы, свой завет не позабудут, Могут быть без головы, а без водки уж не будут». И откуда только у него брались эти стежки На всякий случай, на всякое обстоятельство непременно ответит стежками Но, брат, и наклюкался же ты вчера, дружелюбно корит его кто-нибудь утром, даже под стол свалился. — А что ж, — отвечает он, — это как следует. Час тот, кто в вихре боя или в пирушке громовой славной смертью пал героя? Хоть под стол — за край родной. Потрепал он как-то двух жутков за какую-то мошенническую проделку. Те жаловаться полицмейстеру — Выходит, разумеется, история, из которой надо выручать башебузука. «И зачем ты рукам волю давал?» — корят его приятели. «А что ж, — говорит, — мы, брат, кавказцы, мы таковы, мы в дело будто на охоту с радостью идем и черкесскую когорту словно зайцев бьем. Да ведь это возражают ему не черкесы, а жиды. Жиды? Тем паче». У Шамилевой фаланги мы по тачке не дадим. Я у нас на левом фланге. Мало пользы будет им. Им-то, разумеется, мало, потому что взять с тебя нечего. ну и тебе немного. Нарвешься когда-нибудь так, что и в кутузку засадят. Кого? Меня? Никогда. С нами Бог и Фрейгат с нами. С нами Фрейгат, с нами Бог. Как я сказал уже... Башебузук, кроме того, что был на нем надето, не имел никакого имущества. Если черкеска его приходила в крайнюю ветхость, кто-нибудь из друзей, сам или в складчину, дарил ему новую. И Башебузук опять на несколько лет был экипирован. Один, бывало, подарит ему старые, но еще крепкие сапоги, другой ритузы третий сорочку, четвертый пару носовых платков, и Башебузук счастлив. «Я богат, я очарован, я опять экипирован!» — в восторге восклицал он в этих случаях. Но вздумали однажды приятели снабдить его бельем в полной мере, так, чтобы всех принадлежностей было у него по полдюжине. Башебузук, к удивлению, отказался. «Нет, господа, куда мне с этим возиться? Все равно раскрадут или растеряю. Мое правило такое — одна сорочка у прачки, другая на себе, и все тут...» Износится, приятель даст новую А эти полдюжины, это ведь уж целое имущество Под чемодан нужен Еще отвезти надо, заботиться надо Нет уж, бог с ним, а вам сердечное спасибо Так и не согласился принять наш подарок Между прочим, замечателен был рассказ его о том Каким образом однажды избавился он раз и навсегда От всех своих долгов и кредиторов Это было незадолго до выхода моего в отставку, рассказывал нам Башебузук. Долги меня одолевали, а вы сами чай знаете, как делают с долги нашим братом. Нужно тебе положим сто рублей, а услужливый жит или армянский восточный человек дерет с тебя вексель в триста, по десяти, а то и по 12 процентов в месяц а не заплатил в срок, переписывая вексель с опричтением процентов на проценты по 12 же в месяц. Пройдет несколько месяцев, и твой 100-рублевый долг вырастет чуть ли не в тысячный. И вот таких-то дутых долгов по векселям накопилось у меня до 10 тысяч. И все это тут же у себя дома, в штабном районе, благодаря разным промышленным Карапеткам, Каспаркам и Шмулькам, осаждающим у нас на Кавказе штаб каждого полка не хуже, чем здесь, в Западном краю. Разница только та, что вы здесь имеете дело с одними жидами. А мы и с жидами, и с армянами, и с греками, и с перцами, чего и врагу пожелать грешно, в особенности относительно греков. Десять жидов из одного грека выкроить можно. Судите же сами, кому легче. Вам или кавказцам. Вижу я, наконец, что исхода нет никакого. Чем дальше в лес, тем больше дров. Чем больше переписываешь векселя, тем все ту же мертвую петлю на себе затягиваешь. И знаю, что придет, наконец, день мой судный, подадут ко взысканию, и, чего доброго, даже до капитанского, до рокового моего чина не дадут дослужиться. Между тем, действительных моих долгов, если положить их даже с 24-мя годовыми процентами, было менее чем на 3 тысячи, но и то тяжело. Откуда возьмешь вдруг 3 тысячи, когда недвижимого, ни недвижимого не имеется, да и нет, к тому же ни дядюшки, ни тетушки, ни бабушки, которые могли бы нечто оставить по наследству». Поэтому для меня в сущности было все равно, три ли тысячи, десять ли тысяч, и так, и этак, одинаково скверно выходило. Но вдруг судьба мне улыбнулась. Приехал к нам в штаб интендант открывать цены. А денег у интенданта много, потому что уже давно в интендантах служит и почитается наиопытнейшим. Сам он, как водится, из поляков. На руках драгоценные перстни сверкают, при часах массивная золотая цепочка. Без шампанского обедать не садится и в собственной щегольской коляске разъезжает. Остановился в гостинице. Три номера подряд, что не есть из лучших номеров, один под себя занял. Квартирмейстера и нужных офицеров шампанским угощает. но ну, особя, да и только... Случился в те же поры у нас в царских колодцах наездом окружной. Большой мой приятель, лихой, малый, умная голова из старых кавказцев. И любил он меня очень, знал хорошо о мои скверные обстоятельства. Даже могу сказать обязанному благодарностью за то, что он неоднократно сдерживал плотоядные насчет меня порывы и аппетиты моих кредиторов. Встречает он меня как-то на улице и зовет к себе — В гостинице тоже был остановившись. «Приходите вечерком на пульку, интендант будет». «Ладно». Собрались мы у него на чай. Кое-кто из наших. Интендант тут же бриллиантами своим сверкает. После пульки обычным манером закусили, поужинали, выпили. А тут и предложи кто-то, чуть ли не сам же интендант, влюбишь-не любишь перекинуться. «Идет? Кто ж от этого в доброй компании откажется?» Заложил интендант банчик. Облепили его понтеры, словно мухи, просыпанный сахар. Играют. И не прошло еще часу, как игра поднялась уже большая, серьезная. Я поглядел, поглядел, да и соблазнился. Рискнул на счастье и стал пантировать Поставил карту — дана. Другую — дана. Я на пе взял и на пе. «Везет, думаю, везет!» Понтируй дальше, не робея, гни даму, гни туза, злодея, вперед, вперед, жизни только тот достоин, кто на смерть всегда готов. И есть же анафемское счастье, раз в жизни только такое и приходит, большое, глупое, слепое счастье. Что вы себе думаете? Менее чем в четверть часа, ни разу не сорвавшись, взял я кругленький кушек в три тысячи рублей. Хочу понтировать дальше. Только вдруг чувствую, наложил кто-то на плечо мою руку. Оборачиваюсь, приятель окружной. Брось, как говорит, на минуту. Мне тебе нужно два слова сказать. Отстань, говорю, постой, потом, видишь, везет как. А он мне таково-то настойчиво, внушительно. Бастуй, говорит, довольно. А сам так выразительно на плечо нажимает. Ну, думаю, верно, неспроста. Забастовал я, получил чистоганом три тысячи, пересчитал и золото, и бумажки, набил ими все карманы и отошел от игроков. — К чему ты, — говорю ему, — остановил меня? Ведь как везло-то? А он мне на это надо, — говорит, — и честь знать, а то посади свинью за стол, она и ноги на стол. — Может быть, — говорит, — это всеблагое провидение, милость свою к тебе не посылает так ты и чувствуй, и не искушай его без нужды умеет отстраниться вовремя, а то не равен час и три-то тысячи спустишь, да еще гляди, на несколько тысяч дашь на себя реваншу, а расплатиться-то нечем. Ну и что ж тогда благородному офицеру делать? Пулю в лоб. А ты, говорит, возблагодари все всеблагое это провидение, да давай-ка деньги сюда, ко мне в шкатулку, здесь они поцелее будут, а теперь ступай спать с легким духом и чистым сердцем». «Завтра же утром приходи ко мне, потолкуем, какое наилучшее приспособление дать этому капиталу». «Вижу я», — говорит человек так серьезно, убедительно, словно отец родной. Отдаю ему деньги, он пересчитал и при свидетелях запер в шкатулку. «Пусть, — говорит, — дело на чистоту будет». «Ладно, прихожу к нему после учения» утром как было установлено а там гляжу сидят уже в гостях двое моих сожителей я видите ли жил с двумя товарищами особый такой маленький домочек мы занимали хозяин мне навстречу но ну, говорит капиталист добро пожаловать сперва закуси а потом поведем серьезную беседу я говорит и обоих твоих сожителей нарочно пригласил на совещание закусили мы трубаки закурили все как следует окружной говорит мне Как же ты, друг, намерен капиталам своим распорядиться? А я только плечами пожимаю. Не знаю, говорю. Такими мыслями пока еще не задавался. Имение на такой капитал не купишь, а и купишь так все равно за долги отберут, да и долгов-то всех не уплатишь. Что им три тысячи, тварям-то этим? Только аппетит их скаредный еще пуще раздразнишь. «Поди-ка еще сильнее напирать начнут. Заплатил где 3 значит, можешь и остальные». «Вот в том-то и сила», — возражает он мне, — «в том-то и фортель, что надо теперь же воспользоваться счастливым случаем и расквитаться со всеми, то есть буквально со всеми кредиторами». «Я аж на глаза выпучил. Христос с тобой говорю. Как же так расквитаться, коли всех долгов у меня до десяти тысяч?» Да уж как-никак, расквитаться надо. Но каким же способом? Таким, чтобы заплатить деньги и получить назад векселя, все до единого. Я, говорит, распорядился уже пригласить всех твоих главнейших взаимодавцев, назначил им время, через полчаса соберутся, и скажу им, что желаю заплатить за тебя и жертвую на это три тысячи. И ты воображаешь, что эти христопродавцы согласятся? Вот попытаем». Не согласятся, тогда у нас еще другой способ остается в запасе. Что за способ такой? — спрашиваю. Есть уж, не беспокойся, самый радикальный. Коли ты сам ничего не придумал, то мы подумали за тебя и выдумали нечто. Вот собрались, наконец, кредиторы, два армянина, полтора жда и один целый грек. Предлагает им окружной сделку. Так и так говорит... Видя безвыходное положение приятеля, желаю ему помочь и плачу за него по силе своей возможности. Более трех тысяч пожертвовать на это не могу, но с вас в сущности этого вполне довольно, так как сами вы знаете, что векселя ваши дуты и вы теперь получаете за них возврат весь действительно данный вами капитал, да еще сверх того по 24%. Сделка хорошая, и говоря по совести, согласиться можно. Куда тебе? Те и слышат, ничего не хотят. Мы, говорят, уже знаем, что штабс-капитан вчера три тысячи в ШТОС выиграл. Пусть их нам и заплатит, а мы новые векселя ему зато согласны переписать и подождёмся взысканием. Может, Бог пошлёт ему ещё другой такой же куш выиграть, а может и больше. За что же мы своё-то станем терять? Словом сказать, как не уламывали их, не соглашаются. Упёрлись на своём, и баста. Нечего делать, пришлось окружному прогнать их к чёрту. «Ну, друг любезный», — говорит он мне, — «сам ты видишь, хотел я помочь тебе, старался, убеждал, не пробирает. Теперь тебе ничего больше не остаётся, как только умереть». «Как умереть?» — удивился я. «Что за вздор ты мне предлагаешь?» «Отнюдь не вздор», — говорит. «Надо умереть, тогда мы ликвидируем твои дела». Тогда все эти христопродавцы поневоле пойдут на сделку, мы скупим все твои векселя, и ты выйдешь чистый, свеж, как бутон, почти снега убелишься и вздохнешь, наконец, свободно. Вся штука в том, что умереть надо. Умри-ка и в самом деле денька этак через четыре. Я гляжу, как шальной то на того, то на другого, то на третьего. «Воля ваша», — говорю, — «а только я ровно ничего не понимаю». «Шутите вы надо мной, что ли?» «Нет, — уверяют они, — мы тебе предлагаем это самым серьезным образом, как единственно возможный и даже выгодный для тебя исход». «Но так вы, друзья, извините, стало быть, с ума сошли?» «Нет, — говорят, — пока еще, слава богу, в здравом рассудке, а только сам ты видишь, что без твоей смерти кредиторы никак не согласятся покончить твои счеты за три тысячи». так конечно!» «Это верно, соглашаюсь я, но только черт возьми, неужели же мне ради удовлетворения шмолек и карапеток пулю в лоб себе пустить?» «Ну вот уж и пулю. Зачем пулю? Тут пуля вовсе не требуется. Тебе, напротив, надо умереть, так сказать, законным порядком и на законном основании, как умирают все добропорядочные и благонамеренные люди. То есть сперва, значит, поболеть денька, это к три-четыре... А там скончаться. Я и рукой махнул. «Нет, — говорю, — друзья, вы окончательно с ума сошли. И если у вас нет для меня в запасе более умного совета, то прощайте». «Да ты постой, — говорят, — ты не кипятись, а выслушай сначала. Это вовсе не так глупо и не невозможно, как тебе кажется. Слушай, мог бы ты, например, вчера или сегодня простудиться?» Схватить себе гриб, жабу, горячку там, что ли, воспаление или, наоборот, какую-нибудь подобную мерзость. Мог ли бы? Разве кто из нас застрахован от такой случайной напасти? Но, положим, мог бы, говорю. Только что ж из этого? А вот что? Представь себе, что ты заболел. «Слег в постель и умер. Лежишь на столе, а я, как власть полицейская, присутствую тут же для наблюдения за производством описи твоего имущества. И между тем под рукой извещаю всех твоих кредиторов, вступаю с ними в соглашение, скупаю векселя, и вот таким образом, пока ты будешь лежать кверху носом, мы обделаем твои дела, и тебе после этого будет так легко, так легко жить на свете». «Ах, голова, голова!» — корят они меня. «Неужели все еще не понимаешь? Не о смерти, а о жизни дело идет. Кто ж тебе запретит в тот же день воскреснуть? Как только последний вексель будет возвращен, ты и воскресай. Прям так-таки и воспрянь перед всей компанией твоих кредиторов к наивящему их ужасу. Да, — говорю». Только ведь это обман выходит. Зачем обман? Как это можно обман? Разве у тебя не могла быть летаргия? Помилуй, да это не полковый неуязный врачи не откажутся засвидетельствовать. Летаргия дело весьма возможное. Они даже рады будут. Во-первых, такой интересный случай в науке, а потом кто ж не рад проучить хорошенько всех этих общих наших кровопийц, с которыми по закону сам знаешь ничего ведь не поделаешь. К тому же весь свой долг ты выплачиваешь честно, даже с большими процентами, и только из самосохранения предпринимаешь стратегический маневр, чтобы выпутаться из злостной ловушки, в которую тебя систематически затягивают. Словом сказать, все доводы приятелей были убедительны, и Лены, как дважды два четыре, я так и хватил себя по лбу. Вот она, гениальная эта мысль! «Умирать, — говорю, — умирать сию же минуту. Кладите меня на стол, надевайте саван, плачьте и рыдайте, и зовите кредиторов. Конечно, я умираю». «Погоди, — говорят, — не торопись, побудь жив и здрав еще два дня, ведь ничего ж они с тобой в такой короткий срок не сделают. Поезжай-ка лучше на охоту. На охоте тебе разрешается схватить горячку?» а по возвращении прямо в постель, и тогда умирай себе с Богом на законном основании. И действительно, так мы все и устроили. поболтал я день в штабе, на другой день уехал с товарищем на охоту, на третий возвратился утром домой и прямо в постель. Доктор ко мне ходит, наш полковой врач, добрейший Готлеб Христофорович, и так усердно навещает больного по два раза в день, и утром, и вечером, Ставят перед ним каждый раз самовар и бутылку Рому Ямайского, который он и усиживает в один визит, Ганс Акуратиш. Ну и при этом, конечно, и приятели навещают, играют в карты, хотя и не без некоторого стеснения, так как всякий шум и громкие разговоры Готлеб Христофорч воспретил строжайшим образом царских колодцах меж тем вслух пошел, что бедный пышебузук болен, лежит, не вставая с постели, страдает. Кредиторы, разумеется, тоже прослышали. Являются один за другим узнать о здоровье, справиться что и как. Денщики, конечно, не допускают их. Плох, мол, не тревожьте. Шмульки и крапетки только в затылках почесывают от раздумья. Ну, как помрет неровен час. С чем тогда останемся? призадумались так таки сильно на следующий день толкуют в местечке что больному еще хуже стало вон и шторы в окнах спущены и соломки даже подсыпали перед домом на улице шумде чтобы не так беспокоил встречает готлепа христофоровича наш полковник осведомляется обо мне правда ли что болезнь так серьезно хочу мол сам навестить больного а годлеп христофорович ему на это нет полковник не беспокойтесь болезнь сама по себе вовсе не опасная морбис кредиторис называется такое болезнью дай бог и каждому захворать с тем чтобы радикально вылечиться от затяжных и хронических «Дибитобис сентезимарум процентов долга» и прочего. На третий день утром я, наконец, умираю. Подпудрили меня, чтоб побледнее казался. Под глазами, жженную пробкой, темные круги вывели. Положили на стол, покрыли всего простынею и на лицо набросили особую кисейку. А то не равно муха на сядет, усами пошевелишь и весь эффект к чёрту Притащили даже из лазаретной покойницкой три канделябра с восковыми свечами и поставили вокруг меня по порядку, как следует. Зеркало белую салфеткой завесили. В комнате ладаном покурили, сожители по очереди псалтырь надо мной читают. Вот и друг окружной приехал, а что до кредиторов, то их и извещать не требовалось. Сами нагрянули, чуть лишь прослышали, что скончался». Стоят с кислыми рожами в прихожей, да заглядывают в полураскрытую дверь. Вишмал аспит, околел и не расплатился. Пропали блестящие лакомые надежды на десять тысяч. А я лежу, не шелохнусь и только думаю себе, «Господи, что ж это будет, если мне теперь вдруг чихнуть захочется?» Между тем слышу, окружной зовет кредиторов в комнату. «Вы, — говорит, — братцы, зачем отсюда пожаловали? Покойнику поклониться? Что ж, поклонитесь, дел хорошее. Жаль бедного, так неожиданно умер, и ничего, говорят, не осталось, кроме платья насильного досидельного прибора». «Немного ж вам в разверстку-то придется!» У тех рожей еще больше вытянулись, как возражают. «А три-то тысячи! Какие такие!» «А те, что с интенданта выиграл, мы ведь слышали, мало ли какие слухи бывают!» там может быть, не он, а я или его сожители, и мы же хотели за него расплатиться!» «Но сами вы тогда не пожелали, теперь на себя пеняйте!» Взмолились к нему все шмульки и карапетки, «Нельзя ли где как-нибудь на трех тысячах покончить? Мы где согласны и никаких более претензий иметь не будем. Вот и векселя, нельзя ли кончить поскорее хоть сию минуту, не доводя дело до описи и полицейской судейской процедуры?» «Я уж, братцы, сам ничего не могу», — возражает им окружной. «Разве что вот оба сожителя покойного пожелают как-нибудь кончить с вами». Вы уж теперь их просите, а я ни при чём. Те чуть не в ноги моим сожителям. Благодетелями называют, плачут, воздыхают, а я лежу себе неподвижно, бровью не поведу, и только думаю, как бы не расхохотаться. Покончили, наконец, на трёх тысячах. Деньги с рук на руки, векселя все до единого получили, торжественно разорвали, уничтожили, затем выпроводили из дома всех шмулек и каспарок с карапетками». И я воскрес. На другой день был какой-то праздник. Вечером на бульваре музыка играет гулянье, народу пропасть. И я тоже присутствую к несказанному общему изумлению. Поздравляют меня все с воскресением из мёртвых. Вот и раньше второго пришествия сподобились. Расспрашивают, хорошо ли на том свете. А кредиторы... Боже мой, если бы только можно было изобразить их отчаяние и злобу. Ну, говорят, больше мы вам ни одной копейки не поверим. И отлично, голубчики, сделайте, отвечаю им, лучше поблагодарим друг друга за науку, а что до меня, то я уж, конечно, ни зачем к вам не обращусь. И таким-то образом, с тех самых пор, я твердо решил не делать больше никаких долгов. Иначе, как у приятелей на честное слово, ради маленькой перехватки. Но векселей расписок никаких и никогда. Маленькая перехватка у приятеля — это ничего, это совсем другое дело. Несколько рублей никогда не разорят. Будут у меня деньги — отдам. Не будут, с меня не взыщут, простят и забудут по приятельству. Не так ли? И вот потому-то, собственно, при выходе в отставку я и распродал все, что было у меня излишнего, дабы не обременять себя впредь ни долгами, ни имуществом». Одним словом, «Омня миа мекум порта!» «Все свое ношу с собой и счастлив!» Имел Башебузук слабость не только говорить стишками, но и сочинять стишки, окончательно неудобные для печати. Из всех его собственных произведений цензура благопристойности может пропустить только одно четверостишее — надгробную эпитафию, сочиненную им самому себе. Под камнем Сим лежит башибузук, Немного знал он в жизни сей наук, Зато умел в бою с врагом рубиться И в каждый час с приятелем напиться. Раз как-то заговорил он о смерти И упомянул о своем духовном завещании. При этом мы все невольным образом рассмеялись. Какое же у тебя может быть духовное завещание? Как какое? Самое настоящее. Я всегда имею его на случай смерти. При себе ношу. Ношу вместе с указом об отставке в боковом кармане. Не верите? Показать могу сию минуту. И вынув из потертого конверта по форме сложенный лист бумаги, он прочел нам следующее. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Находясь в здравом разуме и совершенно полной памяти, завещаю последнюю мою волю и прошу всех моих друзей не поминать меня лихом. Друзей же моих того полка, в котором постигнет меня смерть, усерднейше прошу оказать мне последнюю услугу — похоронить меня на общий их счет по христианскому восточно-православному обряду. Драгоценное боевое оружие мое — Базалаевский кинжал и шашку завещаю тому из хоронивших меня друзей, кому вещи сии достанутся по жребию, кинутому в общем друзей моих присутствии. Насильное же мое платье раздать напомин грешной души моей нищим, одним из коих и сам я весь век мой странствовал в мире. Завещание это было за надежнейшими подписями одного из полковых священников и двух друзей-свидетелей Приведено ли оно в исполнение, или башебузук и до доднесь еще странствует по полкам, не знаю. Я давно уже потерял его из виду. Читал Евгений Лебедев